Глава 39. Вражеская армия появилась не через 3 и не через 4 дня. Путь к Аньелю занял у нее 5 дней. Несарина считала, что защитникам и жителям города крупно повезло, ибо у них появилось дополнительное время на приготовление. Руки сумели перевести больше малолетних детей и немощных стариков из Аньеля в заснеженный лагерь за пределами Белоклычьих гор. Но, как бы ни парадоксально это ни звучало, им же крупно не повезло, поскольку каждый день ожидания лишь усиливал страх оставшихся. Аньельскую крепость распирала от переместившихся туда горожан, которые не могли или не хотели отправляться в далекий путь. На закате четвертого дня с парапетов крепости впервые стали видны вражеские шеренги. Шли они со стороны задубелого леса безжалостно валя деревья по обе стороны от дороги, чтобы расчистить путь. Утром пятого дня силы Марата вступили на равнину и теперь приближались к озеру. Сальхи, рук Несарины, застыл на пирамидальной крыше одной из крепостных башен. Несарина сидела в седле. Рядом, в седле Аркасы, сидела Борта. «Армия демонов оттащится так, что даже моя прабабка их бы обогнала!» Фыркнула Борта. несарина снисходительно улыбнулась. Она привыкла к скропалительным заявлениям юной Рукины. «У каждой армии существует обоз. Он всегда замедляет движение. А этим пришлось еще и через реку переправляться или свалить». Борта снова фыркнула. Зачем тратить усилия на захват какого-то городишки? аниель не произвел на Рукинов никакого впечатления, особенно после Антики, где они провели некоторое время перед отправкой на Эрилею. Есть стратегические соображения. Если мы удержим аниель и овладеем ферианской впадиной, нам откроется прямая дорога на север, к Террасену. Город, может, и не блещет красотой, но в военном отношении он очень важен.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 Растерянные горожане бегали по улицам. Многие торопились под стены крепости. Желающие поглазеть лезли на парапеты, крабкаясь по нескончаемым обледенелым ступенекам. До сих пор удивляюсь, почему Сартак позволяет своей будущей императрице сражаться в числе простых Рубкинов. Лукава улыбнулась Борта. Она не уставала подразнивать Сарину. Эта девичья забава длилась не первую неделю. «Ты лучше скажи, где Юран?» — спросила Несарина, желая уйти от надоевшей темы. Вражеская армия неутомимо приближалась к каньелю, Но Борта, словно девочка-школьница, высунула язык. «Жарится в преисподней. подробности не знаю». Даже вдали от родных гнезд и вражды, длящейся поколениями, эта помолвленная парочка не изменила поведение. Сплошные колкости, особенно со стороны Борты а может, это было просто частью игры, в которую они играли уже не первый год. Показная неприязнь, когда каждому было ясно, Борта и Яран зорко оберегали друг друга. Несарина намуршила лоб, показывая, что ждет настоящего ответа. Борта скрестила руки на груди. Ветер трепал две ее тугие косы. Переводит в крепость двух последних целительниц. Подтверждение слов Борта с равнины вспорхнул черный рук. «Нет желания принести брачные клятвы перед сражением», — спросила нисарина «Зачем мне это надо?» — передернула плечами Борта. «Чтобы провести с ним брачную ночь?» «А кто сказал, что у меня не было брачной ночи?» — расхохоталась Борта. нисарина выпучила глаза. Борта нагнулась к своей руке, щелкнула языком. Аркаса взмыла в холодное небо, унося всадницу. Несарина следила за бортой, пока Та не достигла равнины и не пролетела мимо Юрана, совершив опасный маневр. Со стороны это выглядело как громадный неприличный жест, показанный войну. Черный рук Юрана сердито заверещал. Несарина улыбнулась, зная, что жених борта в долгу не останется, даже с двумя целительницами у себя за спиной. Улыбка Несарины быстро погасла.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 где недавно родилась двойня. Малыши не выдержали бы перелета в западный край, как их не укутывай. Холодный ветер за считанные минуты превратил бы на в синие безжизненные комки. Ирина положила руку на парапет. Вид древних каменных глыб немного успокаивал. Только бы они выдержали натиск. Еще одна опасность — маратские катапульты. Фалкан говорил о них за завтраком. Волунов наравне не хватало. Остались с тех давних времен, когда равнина была дном озера. Настоящий подарок для маратской армии. Мысли о грядущем обстреле крепости весь день не давали Ириане покоя. Тех, кто занял помещение на озерной стороне, она уговаривала и даже принуждала переместиться в более безопасные места. Особенно настойчиво она была с горожанами, устроившимися возле окон и внешних стен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 Скорое начало сражения. Они щелкали клювами, царапали когтями камень. Эти звуки передавались внутрь и были слышны повсюду. А барабаны, стучавшие ночь пролет, продолжали стучать и сейчас. Шаол поцеловал Ириану. Кажется, она хотела что-то сказать, но затем просто крепко обняла его и долго не отпускала. «Не в последний раз увидимся, Пообещал себе Шаол, направляясь к парапету, где на рассвете была назначена его встреча с отцом, с Артаком и Нисариной. Принцы нисарины еще не подошли, но отец явился заблаговременно, в доспехах, которых Шаол не видел с детства. С тех самых пор, как отец перестал служить Адарлану и участвовать в завоевании континента. Доспехи и сейчас прекрасно сидели на эстволе старшем хотя и металл потускнел. Судя по обилию царапины вмятин, они побывали ни в одном сражении. Не самые красивые. В семейном арсенале под крепостью было из чего выбрать. Зато самые надежные. К отцовскому поясу были прицеплены ножны с мечом. Щит он прислонил к стене. Караульные на парапете старались не смотреть на правителя Аньеля, но все равно следили за каждым его движением. Трудно сказать, кого они боялись больше — эстфола старшего или маратскую армию. Барабаны продолжали грохотать.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 После долгого молчания сказал Эствол Старший. Шаул узнал об этом еще в первый день, но все равно содрогнулся. Отец уперся руками в каменный парапет. Взяла Терена и уехала. Куда не знаю. Едва мы узнали, что над Аниелем нависла угроза, она собрала своих служанок вместе с семьями и уехали под покровом ночи. Никакой записки не оставила. Твой брат все же счел необходимым написать несколько слов. Шаул не понимал, зачем отец снова вернулся к этому разговору. Сам он ничуть не упрекал мать. После всего, что она пережила и выдержала рядом с отцом, у нее нашли силы покинуть Эствульскую крепость. Она решила спасти второго сына. Надежду на будущее. Что написал Терен? «Не столь важно», — ответил отец, водя рукой по парапету. шаулу это было крайне важно. Просто сейчас не время донимать отца вопросами».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 Маратская армия начала свое наступление.